Кто-то у нас за спиной глухо вскрикнул, и голос, преисполненный отчаяния и ненависти, проговорил только одно слово. «Преступник!» Я знал, что это Кармела Росси, и понимал ее возмущение и озлобление, но я ошибся в отношении объекта, к которому было адресовано слово. Ибо скорбящая и готовая мстить мать набросилась не на человека, который, по мнению Клея, напал на ее сына и ранил его, а на самого представителя закона, извлекавшего приговор». Через мое плечо протянулась тяжелая рука, ухватила полицейского, он вскрикнул, попытался вырваться тщетно, поскольку женщина вцепилась в него и не выпускала, до тех пор, пока не вмешался Питт, с трудом вызволивший своего начальника. Дорогуша, к которому были обращены обвинения, никак не реагировал, что удивило и смутило присутствующих. Кэт локтем толкнула меня в бок, указывая на неподвижную голову человека, склонившегося над ароматным паром. Из-под полотенца доносилось лишь тихое бормотание или громкое сопение, порой отдышливый кашель, характерный для больного бронхитом. Я решил вмешаться. «Сержант Клей», — сказал я, повышая голос, чтобы меня услышал клиент под полотенцем, — «я считаю, что вы поторопились со своим заявлением». Высказанное в адрес моего клиента, присутствующего здесь мистера Аугуста Коломбо, уважаемого гражданина делового человека, неоценимого в нашем обществе, и ворчание под полотенцем стало громче, и я, сократив вводную часть, перешел к существу проблемы. Я уверен, что отпадают как первый, так и второй пункты вашего обвинения. Мой клиент, уважаемый мистер Коломбо, не совершал нападения и не ранил особу по имени Альберто Росси. Мой клиент... — Тэтчер, заткнитесь! — зашипел сержант. — Моя обязанность как человека, которому доверена забота... — Тэтчер, я свернула вам шею! — Мой клиент... — И это я берусь доказать вообще не... — Тэтчер, прекратите! — Не прекращу! — Мой клиент... — Тэтчер, я потребую вашего удаления! — Только попробуйте, мой клиент... — сержант схватил меня за лацком пиджака и встряхнул. — Вы помните, что сказал Росси? — Когда, где? — На пляже? — предложил нам виски. «На бензоколонке?» — пусть расскажет Кет, «Или когда стреляли в меня?» «Стреляли здесь, в меня, но сержант не следил за ходом моих мыслей. Перед тем, как мы отправились сюда, раненый, забинтованный, бледный, но в сознании, что он сказал?» «Не помню, не помню, наверное, что у него болит спина, или что доктор Салетти слишком стянул ему спину, не помню. Я спросил, кто на него напал». Он назвал имя нападавшего. Да-да, нападавшего. Он все еще тряс меня, но я не отступал. Слушаю, разве это доказательство? Он назвал мистера Коломбо. Это именно его, его, вашего клиента. Как вы его называете уже сто раз. Нападавшим был мистер Коломбо. Кроме того, я вывернулся, отступил на шаг и поправил галстук. Зачем вообще вы вмешиваетесь? — спросил я сержанта Клея с легкой усмешкой. — Какое это имеет к вам отношение? Лучше займитесь своими клиентами, убитыми, убийцами, а честных людей оставьте в покое. Если бы даже мистер Коломбо и нападал, как вы утверждаете, а я отрицаю и докажу это, все вас не касается, и... и... шеф, шеф, дрожащим голосом промолвила Кэт. — Я докажу вам, что касается принял вызов клей, а я докажу, что не касается, касается, не касается, довольно. Мы опешили. Затем посмотрели туда, куда указывал палец моей секретарши Кэт Карсон. Она указывала на человека, из-за которого мы ругались, на мистера Коломбо. Он не сидел за столом из махагони, накрытый полотенцем, он вообще не сидел. Он босиком стоял в фарфоровом тазу и яростно колотил по полированной столешнице. Звериный рык вырвался из его уст. Теперь, а именно в данный миг он ничего не говорил, только мелкие зубы нервно покусывали посиневшие губы, в уголках которых собралась пена. Лицо было багровым, щеки раздулись, я не понял, то ли это было результатом вдыхания ароматизированного пара, то ли признаком прединфарктного состояния. Во всяком случае, моему клиенту грозила опасность двойная. — Тихо! — заорал маленький дорогуша, на этот раз без всякой нужды, поскольку в кабинете царила мертвая тишина. Временами с короткими промежутками слышались вслипывания, но на Кармелу Росси никто не обращал внимания. — Что же глупости? — Распалился Коломбо. «Я, «Я... я... заикаясь, процедил я. Клей с хмурым выражением лица закашлялся. Может, он не станет начинать все сначала», — подумал я. Он попытался... «Мистер Коломбо, я...» Явился. Дорогуша прервал его криком. «Кто вас приглашал? Кто позволил вам войти?» «Они... они ворвались», — шепнула сквозь слезы домоправительница. Дорогуша готов был уничтожить нас взглядом. Кое-кто невольно попятился, но, похоже, не Кэт. Мистер Коломбо, торопливо, чтобы дорогуша не прервал ее, заговорила Кэт. «Мистер Тэтчер, намереваясь защитить ваши интересы, воспротивился намерению сержанта арестовать вас». «Меня!» — удивился Коломбо, что свидетельствовало о том, что, находясь под полотенцем во время ингаляций, он не вникал в пререкания, происходившие в его кабинете. «За что?» — вмешался Клей. — За нападение на Альберто Росси и нанесение ему ранения, и за другие преступления, о чем мы, дорогуша нервно прервал его. — На Альберто? — искренне удивился он. Поднял ногу из таза, вытер ее о штанину другой ноги, и все с напряженным вниманием следили за этим, опасаясь, как бы он не забрызгал дорогой ковер. — С чего бы мне на него нападать? — Ничего, — отозвалась мать Альберто. — Этого не могло быть. — проговорила Кэт. — Вы видите, в каком он состоянии. Вид дорогуши, мепки под глазами, налитые кровью глаза, потное синюшное лицо. Свидетельствовал о болезни, основательно его подряжшей. Словно в подтверждение он громко чихнул. — Будьте здоровы! Вырвалось у Пита, который тут же умолк, когда Клей метнул в него взгляд. — У меня этот трюк не пройдет, — презрительно сказал Клей и зевнул. Маскируете свой или нет, мне безразлично. Можете пригласить адвоката. Это ваше право, только больше мы не будем играть в прятки. Зачем ему адвокат? Сказал я. Я здесь. Полотенце, висевшее на краю стола, наконец упало на пол. Дорогуша выпятил грудь, надул щеки и еще больше покраснел. Краснота вроде бы стала переходить в фиолетовый цвет. Лопнет, испугался я. Я позову врача, а не адвоката! — кричал он, и вены на шее у него вздулись. — И не какого-нибудь апситиатра, чтобы вас освидетельствовал! Что это за идиотские штучки? Сержант Клей, очевидно, пытался сохранить достоинство представителя привилегированных властей. — Зовите кого угодно, но обвинение с вас не снимается. Нападение на Альберто Росси и нанесение ему ранения. — В таком состоянии? — повторила Кэт свое высказанное ранее сомнение. Однако у Клея и на это был ответ. «Разве нужна справка, что у тебя нет насморка, чтобы кого-либо убить, особенно если на то есть причина?» Аугусто Коломбо больше не сдерживался.